Восьмая глава. Возвращение. Сегодня мы с Верой поднялись на вершину горы. Здесь мы никогда не были раньше. Холодно, дует сильный ветер, никого нет, даже облаков. Тишина. Одна сплошная тишина и пустота. Вера преданно смотрит на меня, пытаясь прочувствовать мое состояние. Я больше не вижу здесь вдохновения, больше нет ресурсов которые давали бы мне смысл жить дальше. Исцеление, оно выглядит так. Думаю, что пора остановиться, либо просто начнется обратный процесс — саморазрушение. Мы спускались по траве, ноги постоянно соскальзывали, когда я ступала по сырой земле. Ее обильно напитал сегодняшний дождь. Несколько раз упала. Вера начала скулить, чувствуя, как в моей пустой голове начали оседать мысли. Давно их здесь не было. С горы спустилась вся грязная. У входа в дом стоял Матвей. Я заглянул в окно. Соня безмятежно смотрела мультики и что-то рисовала. Старик присел на скамейку, тяжело вздыхая, проговорил. — Погода сегодня хмурая. — Заметила. — Тыкатилась кубарем с горы. Матвей рассматривал мой грязный костюм. — Гости уехали? Они ждали, чтобы ты их проводила. — Ни к чему. — Они полюбили тебя. Они же и забудут меня буквально через пару дней. — Что с тобой? Вся дрожишь? — Холодно. — Ты не можешь уехать. Матвей встал, опираясь на палку. — Почему? — Ты нужна здесь. — Кому? людям в первую очередь, или тебе зарабатывать на этих людях посредством меня. Мы отлично сработались. Будем откровенны, ты отлично заработал, а я лишь брала свежий хлеб с твоего стола и ночлег. Тебе деньги нужны, я могу отдать тебе процент со всех проведенных групп. Ничего мне не надо. Тогда что за бунт на корабле? Когда я пришла, мы пожали руки. Что ты временно дашь мне убежище? Взамен буду служить верой и правдой. Ты отлично себя проявила. Мы построили бизнес. Зачем сейчас все рушить? Давай заключим новый договор. Будешь здесь жить не только за хлеб. Моё время прошло. Ты неблагодарна. Матвей хотел сделать шаг в мою сторону, но Вера преградила ему дорогу, не давая пройти. — Я тебя с земли поднял. Ты бесконечно рыдала, потеряв себя полностью. Здесь ты приобрела смысл. Благодарна тебе. На этом наши пути расходятся. Я хочу пойти дальше. — Таня, я помог тебе раскрыть твой дар. — Таня. — Кем бы ты была, если бы тогда не встретила меня в лесу? — Я отплатила тебе сполна. — Это большая ошибка. Куда ты поедешь? — Домой? — Туда, откуда сбежала? — Потом, не приползай обратно, не приму. — Не дождешься. — Да стой же ты! Матвей постучал своей тростью по земле, а затем кинул ее в кусты. Вера начала рычать. Никогда не видела ее такой, чувствует угрозу и пытается защитить меня. Матвей, мне правда пора. Прошло почти два года. Все случилось, как ты и говорил. Настанет моя тишина, сердце перестанет звучать. Так и получилось. Ничего больше не болит, ничего не происходит, нет мыслей в голове. Только знаешь, я словно умерла. Тогда рыдающий, чувствовала себя более живой и настоящей. Сегодня на горе, когда закрыла глаза, то представила себя танцующей на барной стойке в Китае. Я была пьяна. И знаешь, мне понравилось это чувство. Не хочу отказываться от жизни, которая есть в этом мире. Хочу вкусить ее сполна. Теперь вижу все иначе. Смогу не упасть, как в прошлый раз. Здесь пусто, понимаешь? Вселенная не просто так создала мужчину и женщину. Мы должны быть парами. Один ты погибаешь. Ты готова его увидеть? Я готова жить дальше. Уезжай. Матвей полез в кусты, достал свою палку и похромал в сторону леса. Я присела на корточки, посмотрела в глаза Веры. — Вера, ты мне веришь? — Я себе верю. Обняла своего любимого пса. — Жди меня здесь. Я зашла в домик, сняла с себя грязный костюм, тщательно отмыла руки от глины. Прошла к маленькому комоду, достала свое хлопковое платье, окинула взглядом наше убежище, приняла решение, что вещи не стану забирать с собой. Когда оставляешь прошлое, ничего не должно о нем напоминать. Не буду брать даже свой платок с васильками. Воспоминания о доме мне больше не нужны. Ведь я туда еду. Зарядила свой телефон. Проверила свой счет. За пару лет так скопилась приличная сумма. Мне хватит, чтобы начать новую историю. Как и планировала, бывший муж не потревожил тот финансовый поток, который у меня получилось наладить. Испугался. Трус, столько лет молчать. Достала ноутбук. Начала искать домик в аренду. Нужен двор для Веры. Вариантов было немного, но я быстро нашла именно свой. Созвонилась с хозяевами. Мы договорились встретиться завтра утром. Я поднялась на ноги, окинула своим взором отражение в зеркале. красивая Соня, мы уезжаем. — Куда? — Домой. — Как? А Вера? Я без нее не поеду. — Я тоже без нее никуда не поеду. — Мы что, возвращаемся в Крым? — Да. — Ура, мамочка, ура! Соня радостно запрыгала на кровати. — Как же она выросла! Мне пора отдавать ее в школу. Да, время пришло. Я хочу домой. — Поехали? — А вещи? — Бери только любимые игрушки. Одежду мы купим новую. Эту пора выбросить. Она не сможет синхронизироваться с нашей новой жизнью. В ней мы будем выглядеть нелепо. Ура! Вот это праздник! Мы вышли на улицу. Я обошла весь двор, чтобы попрощаться с Матвеем, но его нигде не было. Что ж, это его решение. Я правда благодарна старику, но не вижу смысла задерживаться здесь дальше. Открыла дверь и машина, повернулась к Виле. Вперед, садись. Она удивленно смотрела на меня, не понимая, что происходит. — Вера, садись, нам пора ехать. Она неуверенно зашагала к машине, перед самой дверью остановилась Я слегка подтолкнула ее, затем ладонью похлопала по сиденью, приглашая внутрь. Наконец-то мой верный пес сообразил, что именно от него требуется. Она запрыгнула в машину, сразу начала все обнюхивать, знакомясь с новой территорией впереди длинная дорога придется ехать всю ночь но утром мы будем на месте дома поверить не могу что настал момент когда я готова действовать еще месяц назад подобное решение считала невозможным у любого обстоятельства всегда есть свое время наша способность заключается в том чтобы уметь чувствовать момент мой Настал сегодня, и уже не могу поступить иначе. Ночь. С неподдельным вдохновением я пересекала временное пространство. Какой удивительный момент, когда ты ни здесь и не там. Мчишь вперед в неизвестное будущее. Я смотрела в зеркало заднего вида. Мои любимые крепко спали. Вот уже виднеются огни знаменитого Крымского моста. Как жаль, что здесь нельзя остановиться. Я бы хотела подышать этим воздухом. Открываю окно. Порыв ветра ворвался в нашу машину. Свежо. Ни одной мысли в голове. Звучат любимые песни. Этот плейлист я не включала уже пару лет. Как же много времени прошло. Еду, а на моих щеках слезы. Облизываю губы соленые. Плачу не от боли. Не от счастья. Плачу, потому что снова чувствую жизнь, которая вливается в меня мощным потоком. Я дома. Жму на педаль скорости. Стрелка зашкаливает. Не боюсь. Не страшно.